А сейчас вернемся в то июльское утро, когда девчонки сели на взятые на прокат велосипеды и сразу после завтрака отправились в путь. Широкая асфальтовая дорога, совсем мало машин, нежное утреннее солнце, играющее яркими лучиками в кронах высоченных сосен и елей, окамляющих шоссе, радость движения, ощущение свободы и полета. И несмотря на то, что под девушками были всего лишь складные дамские велики, крутить педали на которых приходилось с усилием и раза в три чаще, чем на спортивных, все равно поначалу это было в кайф. Настя обожала велосипеды с самого раннего детства, и по этому поводу ее родители, смеясь, не раз повторяли, что она научилась кататься раньше, чем ходить. Конечно, первый ее стальной конь был трехколесным и через несколько месяцев наскучил ей, так как не позволял развивать скорость и был весьма неповоротливым. Заметив это, папа в скором времени купил подрастающей дочке следующей, уже двухколесной. На самом деле, учиться держать равновесие и не падать, девочке поначалу помогали два маленьких пластмассовых колесика сзади, наличие которых придавало ей определенную уверенность. Отец постепенно приподнимал их чуть выше, и когда заметил, что девчушка гоняет практически сама, не касаясь этими колесиками земли, то в один волшебный для Насти день решил, что пора их снять совсем. «Только ты меня держи!» – скомандовала малышка, собираясь впервые опробовать взрослый способ езды. «Хорошо, буду держать!» – мягко улыбнувшись, заверил отец и добавил, стараясь приободрить дочурку. — Главное, не бойся. Ты уже очень хорошо ездишь сама, я же вижу. Девочка одарила папу лучезарной улыбкой. — Ага, но ты все равно вначале подержи меня, пожалуйста. И отцу пришлось бегать за ней некоторое время, придерживаясь сзади за багажник. — Держишь? — захлебываясь от удовольствия и азарта, кричала Настя, накручивая педали по дорожке парка. — Держу! — Тут же слышала за спиной родной голос, бегущего за ней в неудобной позе отца. А потом, не предупредив, чтобы не пугать ее, он разжал руку. «Папочка, ты меня держишь?» Набирая скорость, решила уточнить Настюха на всякий случай и услышала откуда-то издалека. «Уже нет, ты едешь сама!» От неожиданности она слегка растерялась, вильнула из стороны в сторону, но быстро справилась с волнением и смогла удержать равновесие. «Я еду! Я еду сама!» – раздался звонким колокольчиком ее победный возглас. И это событие стало одним из немногих моментов ее детства, которые Настя запомнила навсегда. Именно тогда четырехлетняя Кроха первый раз в жизни почувствовала себя очень взрослой и самостоятельной. Позднее у нее произошло еще много забавных, а иногда и комично грустных историй, связанных с велосипедами. И все они случились в Рощино, поселке, расположенном в 80 километрах от Ленинграда, где родители снимали дачу и куда каждый год увозили ее на все лето пока Настя не пошла в школу. Девочка просто обожала это место, и так вышло, что самые счастливые и красочные воспоминания из детства связаны именно с ним. Правда, ее велосипедные приключения были не всегда приятными. Так, однажды слетев с велика, она приземлилась в огромную канаву, потом пару раз ныряла в дремучие заросли крапивы. А один раз, спускаясь на большой скорости с горы, покрытой щебнем, упала так, что проехала почти метр на животе. И если живот от сильных ран спасла Майка, то ноги в коротеньких шортиках пострадали по полной. Мелкие камушки забились под кожу, и Настя пережила чуть ли не адскую по своим меркам пытку, пока мама обрабатывала раны жутко щепучей перекисью водорода и выковыривала оттуда пинцетом застрявшие камешки. Но даже это происшествие не остудило ее любви к двухколесному другу. Когда Насте было шесть с половиной лет, там же, на даче, она подружилась с мальчишками старше себя по возрасту. Самому большому из них недавно исполнилось двенадцать, и он казался девочке невероятно взрослым. Как-то он предложил маленькой подружке прокатить ее на раме своего орленка. И, конечно же, она с радостью согласилась. О, как же это оказалось здорово! Девочка чуть не захлебнулась от переполняющего ее восторга. Но в конце поездки парень, коротко сказав "Все, приехали!», просто спрыгнул с велосипеда, а Настя, вообще не успев сообразить, что к чему, неожиданно для себя очутилась на дороге. Сверху на нее упал велосипед. Повезло, что приземлилась она на удивление удачно, даже не успев толком испугаться. Заметив, что все обошлось без неприятных последствий, мальчишка выдохнул, подошел и, протянув Насте руку, помог подняться. А она, встав на ноги, продолжала сиять. С того момента подобные катания стали для нее самым любимым развлечением. Но, увы, это счастье было недолгим. В один не самый прекрасный для Насти день ее мама, выйдя за калитку дачного участка, невольно стала свидетельницей этого их трюка с рискованной остановкой. Она с ужасом увидела, как мальчишка спрыгивает на полном ходу, бросая велосипед, а ее маленькая дочь падает на дорогу. «Мамочка!» – обрадовалась Настя, выползая из-под велосипеда, и уже собиралась поделиться с ней своей радостью, но ураган маминого гнева, которая по-настоящему испугалась за своего ребенка, чуть не снес ее. «Ты что, совсем не соображаешь, что творишь?» – бушевала мама. А ну ну-ка, марш домой! И больше никаких прогулок без присмотра взрослых, раз ты такая безмозглая!» «Ну, мамуля!» – попыталась возразить Настя. «Все же хорошо, со мной все в порядке». «Все!» – безапелляционно отрезала мама. «Я сказала нет, и не о чем тут говорить!» Она схватила съежившуюся с полными глазами слез дочку за руку и потащила домой, возмущенно бросив растерявшемуся пареньку. «Ладно она, маленькая и глупая, но ты-то большой уже, должен соображать, что делаешь!» И ледяным, нетерпящим возражением голосом добавила. «Больше не смей к ней вообще приближаться!» И как ни старалась Настя позже объяснить маме, что это целиком и полностью безопасно, что у них все отработано до мелочей, все ее попытки оказались тщетны. Но думать, разумеется, всегда приятнее о хорошем. И порой, погружаясь в свои светлые воспоминания, мы внутренне словно сонастраиваемся с тем собой, который в полную силу испытывал тогда определенные эмоции перенося таким образом пережитую когда-то радость в свое «сейчас». Поэтому еще немного о счастливых событиях из раннего детства, связанных с Рощино. Когда Насте было пять с половиной лет, ее папа приобрел большой спортивный велосипед. Теперь они вместе с ним гоняли на перегонки, а иногда он катал дочку на багажнике. Но понимая, что весь обзор ей закрывает его спина, да и контролировать ребенка, находящегося сзади, не представляется возможным, он собственноручно смастерил детское кресло и прикрепил его на раму перед собой. — Мой папа настоящий волшебник! — тут же и далеко не в первый раз отметила для себя девчушка и аж подпрыгнула от радости, предвкушая предстоящую поездку. И вот отец посадил ее в надежное и удобное, обтянутое поролоном мягкое кресло, и они отправились в путь. В совершенно невероятную линдуловскую рощу, находящуюся в пяти километрах от их домика, которая и по сей день занимает огромную площадь более тысячи гектар и недавно вошла в список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Они мчались по широкой и достаточно ровной лесной дороге среди высоченных деревьев. Пихты, сосны, ели, лиственницы толщиной в два, а то и все три обхвата, вперемешку с кленами, дубами и другими деревьями. Свежий воздух, трели птиц. Одним словом, красотища. — Папочка, быстрей, пожалуйста, еще быстрей, я хочу с ветерком. Возбужденно выкрикивала Настя, и отец, повинуясь своей маленькой принцессе, увеличивал обороты. Девочка расставила руки в стороны, закрыла глаза и в какой-то момент испытала ощущение настоящего полета. В этот миг она представляла себя птицей, легко и свободно парящей над бескрайним лесом. Теплый ветер ласкал лицо, от скорости на глаза наворачивались слезинки. От восторга ее сердечко готово было выпрыгнуть из груди и умчаться за облачную небесную высь. В те минуты она была переполнена счастьем. Таким чистым, лучистым, простым и абсолютно естественным. Как же прекрасно, что жизнь дарила ей такие подарки. Как здорово, что при определенных обстоятельствах подобное можно пережить вновь и вновь и все-таки вернемся к путешествию наших юных подруг. В реальности расстояние до озера значительно превышало все Настины предположения. Ей казалось, что вот еще чуть-чуть, буквально немножко, и за очередным поворотом они наконец-то окажутся на знакомые ей с детства развилки. Останется сделать последние усилия – подняться в горку. И вот он, пионерский лагерь. А от него до берега озера уже и рукой подать. Обещанные Нине двадцать, ну максимум 30 минут дороги давно прошли. Девушки порядком выдохлись, особенно учитывая то, что иногда им приходилось ехать вверх, а это требовало дополнительных усилий. Нина периодически ворчала, хотя и понимала, что вопросы типа «ну когда же?» в данной ситуации совсем неуместны. А возвращаться сейчас назад, пропилив столько километров, было бы просто глупо. В результате, проехав без остановок больше часа, подруги все же очутились в знакомых Насте местах. — Нинчик, ура! Вот этот поселок! — радостно завопила она, оборачиваясь к чуть отставшей подруге. — Уф! — только и смогла выдохнуть измученная Нина. Но, увидев сбоку весьма крутой склон, в сторону которого словно на втором дыхании помчалась Настя, встала как вкопанная. — Нет, только не это. Эту гору я уже точно не осилю. — Значит, идем пешком, — быстро среагировала Настюха, которая и сама порядком устала, да еще с непривычки сильно натерла неудобным сиденьем не только попу, но и все интимные места. Дойдя до лагеря, девушки снова сели на велики и незаметно проскользнули по его территории, благо Настя знала здесь все тайные ходы и выходы. И уже через пару минут очутились в крошечной живописной бухте, где кроме них не было ни души. Да, офигенное место, с восторгом выдохнула Нина. Согласись, что оно того стоило. Похоже на то, не стала возражать подруга, оглядывая завораживающую своей красотой природу этого уединенного места и простирающуюся перед ними голубую гладь. Все, а теперь купаться. Бросая велик и быстро раздеваясь, командовала Настя. Наплававшись и в полной мере насладившись теплой и прямо-таки бархатистой водой, подруги растянулись на песчаном берегу под нежными лучами солнца. Они молчали, и каждая думала о своем. Настя вспоминала о событиях из своей жизни, когда она проводила здесь все каникулы, о том, как приезжавший в родительские дни отец катал ее по озеру на лодочке, и как они вместе с мамой собирали чернику прямо рядом с берегом. Нина погрузилась в свои воспоминания о летних месяцах, проведенных в деревне. Им обеим хотелось закрыть глаза и заснуть. И уж точно не думать о том, какой еще более тяжелый обратный путь сегодня предстоит преодолеть. Но хочется, не хочется, а возвращаться придется и велосипеды надо вернуть, пока не закрылся пункт проката, и на ужин обязательно успеть, потому как аппетит в этот день они нагуляли себе отменной. После ужина, едва войдя в номер, Нина моментально рухнула на кровать. «Да...» — протянула Настя, прислушиваясь к ноющему от боли и усталости телу. «Ближайшие несколько дней точно можно вычеркнуть из жизни». Она вытащила на балкон стул, пристроила на него мягкую подушку и, кряхтя, присела. Планов на вечер у девчонок никаких не было. «В лучшем случае, — думала Настя, — удастся вытянуть Нинку и немного прогуляться». Но встретить в таком состоянии своего принца девушке хотелось меньше всего. И тут она увидела шагающего мимо их корпуса одного старого знакомого. Это был Мишка по кличке Мотя. Свое прозвище он получил благодаря весьма редкой фамилии – Матинский. С ним девчонки познакомились еще в свой прошлый приезд, и надо сказать, что Настя сразу заметила, как сильно понравилась пареньку. Миша был достаточно симпатичный, голубоглазый, обаятельный, чуть выше Насти ростом, и, судя по всему, ее ровесник. И хотя никакого интереса в качестве потенциального кавалера он для девушки не представлял, общаться с ним было легко и приятно. «О, Мишка, привет!» – заулыбавшись, окликнула его Настя. «Ой, привет!» – расплылся в улыбке, удивленный и обрадованный неожиданной встречей Мотя. «Ты как тут оказалась? Снова приехала отдохнуть?» «Да, нам с Нинчиком здесь понравилось, и моя мама достала путевки через правком на своем заводе». «Кстати, официально я сейчас отдыхаю с ней», – обрисовала ситуацию Настя. «Отлично!» – еще больше оживился молодой человек. «Слушай, я сейчас сгоняю за другом и вернусь, если вы не против». И, не дождавшись ответа, быстро умчался. «Кого ты там опять подцепила?» – раздалось из номера. «Никого нового, всего лишь Мишку Матинского. И давай уже вставай, он сейчас заберет откуда-то там друга и пойдем с ними погуляем». «Ох!» – застонала в ответ Нина. «Ты думаешь, что я могу ходить?» «Мы с тобой даже сидеть нормально не можем», – хихикнула Настя. «Но спать рано, погода классная, так что без вариантов идем на вечернюю прогулку. Как-нибудь медленно, без резких движений, но пройтись пройдемся с ребятами». И категорично заявила. «Жалко терять такой классный вечер. Ты хоть представляешь, как они над нами будут прикалываться всю дорогу?» Выставила Нина свой последний контраргумент. — Ну и ладно, вместе и поржем, зато скучно не будет. Уговорила. Недовольно посопев, все-таки сдалась Нина и начала медленно сползать с кровати. Пока она пыталась подняться, Настя продолжала сидеть на балконе. Через несколько минут по дорожке проехал какой-то незнакомый паренек на старом раздолбанном велике. Он кинул быстрый взгляд на Настю и сразу отвернулся. Сделав небольшой круг по асфальтовой площадке перед их корпусом, он остановился чуть в стороне и начал выделывать различные выкрутасы на велосипеде, типа «во, как я умею», явно стараясь привлечь этим Настя на внимание. И еще через пару минут девушка увидела бодро шагающего по дорожке Мотю. Нина тоже высунулась на балкон и помахала приближающемуся Мишке. — Знакомьтесь, это Шурик. А про вас я ему уже рассказал торжественно объявил Мотя и добавил. «У нас сегодня велик есть, хотите прокатиться?» Девчонки переглянулись и, дружно закатив глаза, истерически захохотали. «Ой, нет, спасибо, но только не это!» Чуть успокоившись, ответила Настя. «А почему?» Не понял их реакции Мишка и поэтому слегка растерялся. «Да мы сегодня больше четырех часов отъездили. Не то что кататься, даже ходить плохо получается. Просидеть я уже и не говорю. — А, ну тогда понятно, — понимающий кивнул Мишка. — Просто так катались или куда-то ездили? На одно сказочно прекрасное озеро купаться. Я там несколько лет не была, и мне казалось, что оно намного ближе отсюда. — Да вы настоящие героини! — восхитился Миша, догадавшись, о каком именно озере идет речь. — Давайте тогда хотя бы немного пройдемся погуляем. — Давайте попробуем. С усмешкой отозвалась Нина и скрылась за балконной дверью, чтобы переодеться, а Насте осталось сидеть, наблюдая за новым знакомым. Шорик же в ее сторону вообще не смотрел. Он слез с велосипеда и образовавшуюся паузу, в ожидании, пока девушки выйдут на улицу, решил заполнить сценами из боевика, изображая крутого чувака типа Нинзи, и тут же втянул в это приятеля. Настя смотрела, с каким задором мальчишки дурачатся, и отметила про себя, что, судя по растяжке и отточенным движениям, Шурик давно занимается какими-то восточными единоборствами. Однако свободная рубаха и растянутые тренировочные штаны скорее скрывали его спортивную фигуру, чем подчеркивали ее. А модная по тем временам косая, выгоревшая на солнце светлая челка на пол лица, помогала юноше прятать взгляд. Тем временем Нина собралась. Подруги вышли к ребятам, и они все вместе отправились на залив. Всю дорогу они болтали в основном втроем. Шурик держался несколько отстраненно и предпочитал молчать. Со стороны могло показаться, что наши девушки не сильно-то его и интересуют. Компания остановилась на небольшом мостике через речушку перед просторным песчаным пляжем. Насте захотелось получше рассмотреть нового знакомого – Поэтому она специально встала напротив и как бы невзначай поглядывала на него. Крепкий, спортивный, повыше моти, с правильными чертами лица. Даже можно сказать красивый, но при этом не смазливый. Держится очень независимо. При других обстоятельствах, не будь девушка так сильно одержима своей идеей фикс под названием Максим, она запросто могла бы ему влечься, хотя предпочитала молодых людей старше себя а Шурик, похоже, был примерно ее возраста. Но ход настенных размышлений о Мишкином друге прервала Нина, заявив, что тяжкий физический урон, полученный ею в результате сегодняшнего велозабега, все сильнее дает о себе знать, и по этой причине ей надо как можно скорее перестать мучить тело и упасть в кровать. Ребята проводили порядком подуставших девчонок до их корпуса. И так вышло, что до отъезда Настя больше ни разу не видела того загадочного паренька, поэтому о мимолетном знакомстве она почти что сразу забыла. Но вернемся к нашей истории, в которой Настя продолжала ждать встречи с Максом, упрямо надеясь, что возможно какое-то новое развитие сюжета. И, видимо, ее желание было настолько велико, что за пару дней до отъезда она совершенно случайно столкнулась с ним на одной из аллей пансионата. Сердечко тут же бешено заколотилось, по телу пробежала нервная дрожь. — Привет! — робко улыбнувшись, поздоровалась она. — Привет! — с натянутой улыбкой ответил молодой человек. Держался он при этом весьма непринужденно, однако чувствовалось, что тоже волнуется. «Куда ты пропал? Почему не заходишь?» – попыталась как можно естественнее завести разговор Настя. «В город уезжал по делам», – неопределенно ответил Максим, отводя глаза в сторону. «Кстати, заходил на днях, но вас не застал». «Ой, так мы, наверное, где-то гуляли», – встрепенулась Настя. «Ты сегодня приходи, я буду ждать». «Попробую, но не обещаю», – уклончиво ответил парень и добавил. «Ты извини, мне надо бежать, меня ждут». «Хорошо, конечно, но мы через два дня уже уезжаем», – мгновенно сникнув, промямлила девушка. «Ладно, еще увидимся, пока». Он одарил ее очередной вежливой улыбкой и быстро зашагал прочь. Она же так и осталась стоять, глядя ему вслед. В этот момент Настя чувствовала себя маленькой и несчастной. Когда она вернулась в номер, Нина сразу поняла по ее виду, что что-то не так. «Настюха, что случилось?» – заботливо поинтересовалась подруга. «Макса встретила». «И?» «Сказал, что уезжал в город. На днях к нам вроде как заходил, когда нас не было. Последняя его фраза была «Увидимся». И на этом все». «Ох, не нравится мне все это». Вздохнув, произнесла Нина, но дальше развивать свою мысль не стала, видимо, не желая окончательно добивать и без того расстроенную подружку. И по большому счету, что тут скажешь, в 19 лет? Собственного опыта кот наплакал. Советские и душесчипательные индийские фильмы тех времен, на которых выросли девчонки, были по большей части надуманными и вообще никоим образом не раскрывали всей глубины человеческих чувств, сущности и возможных сценариев развития отношений, и уж тем более не могли служить пособием по созданию настоящей счастливой жизни. Оставалось надеяться только на собственную интуицию, единственно верный источник информации, но пользоваться этим бесценным инструментом тоже еще предстояло научиться. А пока… В пору прекрасной юности внутри бушевали целые бури, в которых сталкивались никак не сочетающиеся друг с другом, безумные мечты и закостенелые стереотипы, смелые порывы души и противоречащие им ограничивающие установки, прививаемые социумом. Разумеется, такие вечные ценности, как доброта, отзывчивость, порядочность, честность, чувство долга – это все очень здорово. Но где за всем этим спрятаны истинные стремления сердца, собственное уникальное «я», движение к успеху, счастье, гармонии и чудеса, которыми может быть наполнен каждый день? В те годы у большинства советских людей действительно все строилось в основном на черно-белых – хорошо и плохо. А что о тебе подумают другие? И бесконечных «должен» и «должна». Да чего уж там? Многие и по сей день живут словно законсервированные, по старой, десятилетиями выработанной привычки, не желая заглянуть в себя, услышать тихий шепот души. И они даже не пытаются что-либо изменить. Но в том диалоге с подругой Настя и сама предпочла не углубляться в подробности, упорно отказываясь посмотреть правде в лицо и признать очевидное. Этот... Уже второй после Влада эпизод в ее личной жизни тоже оказался неудачным. Но Настя не была бы Настей, если бы согласилась и на этот раз так легко сдаться и отказаться от своей мечты. Поэтому девушка решила, что как угодно, но приедет сюда снова. И вот этот, третий раз, обязательно станет для нее счастливым. Как именно это произойдет, она еще не придумала. Но в своем намерении Настя была непоколебима.